Как творить чудеса? Да, жизнь колдуна, если сказать честно, тяжела и совсем не радостна. Нет и не было ни одного настоящего колдуна, который бы не расплачивался сполна за тайные знания и свою работу. Плата жестокая. Как правило, одиночество, нелюбовь людей, отсутствие отдыха, Невозможность прекратить общение с миром духов. Это непосильное ярмо, которое он вынужден нести, не зная мира и покоя в душе. Нет у него возможности даже отдохнуть от своего занятия. Работа его не прекращается, даже если сегодня клиентов нет. Многим хочется либо все бросить, либо покончить с собой но тем не менее своей деятельности они не прекращают. Почему? Не могут этого сделать. Они пленники и вечные должники дьявола, не принадлежащие самим себе. Шувалов. Обратная сторона магии. Книга предостережения. Когда в нос ударил запах сженого мяса, Олег забеспокоился, что его сжигают на погребальном костре, и экстренно пришел в себя. Оказалось, страх его напрасный – это всего лишь любовод. Запаривал лучинкой глиняную масляную лампу, вероятно, заправленную бараним жиром. Середин для приличия застонал и разлепил пересохшие губы. Где я? Ты жив, друже? На лице новгородца расплылась счастливая улыбка. — Еще не знаю, — честно ответил Олег. Попытался приподняться, и тут же его плечо пронзила острая боль. Он рухнул обратно, выдавил сквозь зубы. — Жив, жив, теперь точно знаю. — Тогда я еще лампу зажгу, и дверь могу поднять, коли пожелаешь. — Какую дверь? Мы где? «В птухе!» — перешел на другую сторону комнаты купец и поднес огонек ко второму фитилю. «Не заставляй тянуть слово за словом, любовод!» — поморщился Середин. «Расскажи сам, что знаешь. Подробно с самого начала». «Не ведаю я ничего, дружа!» — развел руками купец и затушил лучину. «Я ведь с обозом шел, далеко». Как брод миновали, впереди гроза разразилась. Мы, стало быть, катились потихоньку. До да токмо в скорости ратники твои помчались. Ну и не Токмана встречу. И скотина тоже побегла. Я-то встал, страха не допустил. А иные из моих возничих попрятались. Мы, стало быть, постояли. Гроза утихла. Там в скорости верный воин твой, что хромает. Он, вижу, с увечным идет, и прям слезы со щек капают. Не поверишь, дружи, у меня уж сердце защемило. Я к нему? Глянь, и правда ты на спине у лошади привязан. На второй же ведьма это. Новгородец указал чуть в сторону. От суеты там уж не сказывал, уберечь тебя хотел, на тот берег спрятать. Бо порядка не осталось. Скот и люди в перемешку, все пуганые по сторонам не смотрят. Недолго затоптать, тут я тебя стало быть и забрал, с ведьмой. Чумной совсем воин, идет а куда не ведает. Я же сразу смекнул, в баню тебя везти надо, ну и ведьму. В баню от любых бед болезни спасения, чтобы ушибы запаривать, что лихоманку выгонять, что устаток смывать. Мы скорбчим кормчим еще по ее тут устроили. Тут и вода проточена в застатке, печь имеется. Всяко лучше, нежели на траве валяться, хоть тепло и сухо, да? Мудро. Кратко похвалил друга ведун, и любовод сразу приободрился. Я уши затопил и воды в котел начерпал, броню вот с тебя снял под доспешники. — Бабы дуры заходить боятся, за колдуна тебя почитают, и ведьму. Скоро жар пойдет, отогреешься. — Гениально! — повысил ставку Олег. — Девицу мою не видел, ну, с разными глазами. — Кою ты за место Урсулы возишь? Э-э-э! — новгородец гордо развел плечи. — Сказывают, она чудо-юдо степное одолела. На косточке порубила и в землю закопала. С собой ехать сорвалась, да дикари здешние чуть не на коленях умолили с ними остаться. Оборонить от порождений новых. А этот хан молодой, он в раз сказал, что ведает, чье чародейство людей сгубило. Уже сотни свежие повел кудесника покарать. Как вернется, голову тебе принесет. На кой лет мне его голова? — поморщился Середин. — Как обоз, войско как стада. — Ты об этом не беспокойся. Старейшины стараются. За день-два сберут усих. Глядишь, там и дальше двинемся. — Кого соберут? Попытался приподняться Олег, и опять боль в плече заставила его упасть обратно. — Так скотина, на пять версток круг разбежалась. Да и ратные иные тоже. Перепуганы усе, мычат, от теней свои шарахуются. Ныне, пока сберешь, успокоишь, Сызного исчислишь да поделишь, Это ж сколько дён пройдет. Нет, за два дня управятся. Отдыхай, покуда спокойно. Сейчас косточки-то греешь, Кровь по жилам побежит, Болячки отступят. Тебе и чего хочется, друже? Ты только скажи, все добуду. Щелок есть. Хорошо бы мяты набрать, пару горстей да заварить, а отвар со щелоком слегка замешать, чтобы холодил, когда моешься. Холодок, сам знаешь, боль хорошо снимает. Кумысу попить принеси, одежду чистую, раз уж в бане. Не в грязных же после мытья одеваться. Несу, несу, я быстро. Новгородец торопливо убежал по лесенке наверх, хлопнул люк, и наступила тишина, среди которой полежки в печи потрескивали особенно громко. Громко и уютно. Баня, медленно, как пивной бокал, хмельным янтарным напитком наполнялась теплом, таким же убаюкивающим и мягким. «Вот, вот, принес!» Вырвал его из полудрема голос львовода. «Помочь еще чем? А чего сделать?» «Нет, не нужно». Снова закрыл глаза ведун. «Лежу, греюсь, хорошо. Дай отдохнуть, друже. Как скажешь, вот только дровишек еще подброшу». Новгородец еще пару минут повозился у печи, после чего его шаги развеялись. Где-то наверху. Хлопнул люк. Снова пришла тишина. Уютная, теплая тишина. Тишина и покой. А вот сон... Сон пропал начисто.